Глава десятая. Коты и змеи. Гулять Лучана пришлось недолго, пожалуй, не более часа. Да и назвать это гулянием было бы сложно. Где здесь сад, он понятия не имел, а столкнуться ещё с кем-то из придворных совершенно не желал. Одной встречи хватило с лихвой. Но торчать возле приёмной королевы, как фонтан на площади, не стоило тем более. И он пошёл по широкому пустому коридору, где только иногда попадались посты охраны. Гвардейцы, одетые в лая и золотое, но ну и бьют же по глазам эти местные гербовые цвета, провожали его пристальными взглядами. Дойдя почти до самого конца королевского крыла, Лучанов вдруг услышал едва слышное хриплое мяуканье. Кошка? В королевском дворце слегка удивился он и тут же успокоился. Почему бы и нет, в самом деле. Мыши не отличаются почтением к монархам, должен же кто-то их ловить, и едва ли это делают господа придворные маги. Миука не стала ещё над задне, как будто несчастное животное совершенно выбилось из сил, и Лучана торопливо осмотрелся. Где же она прячется? Почти сразу он увидел серый хвост, торчащий из-за стоящих у стены декоративных доспехов, торопливо шагнул ближе, наклонился и подхватил кошку на руки. Тихо зашипел, когда перепуганное животное вцепилось в него всеми когтями. Кажется, это все-таки был кот. Когда-то роскошный, серо-белый и наверняка ухоженный, а сейчас изрядно свалявшийся, с тусклой шерстью, худой и трясущийся. Он смотрел на Лучано так безнадёжно и горестно. "Я не обижу вас, сеньор", пообещал Лучано и осторожно почесал кота за ухом. Кот взхлипнул, разжал когти и прижался к его груди. Гвардейцы дружно сделали вид, что ничего не замечают, и Лучано всерьёз задумался. Что же делать? Отнести кота к слугам? Прекрасная мысль. Если знать, где в этом палаццо расположено крыло слуг. Флори Морт, услышав откуда-то справа, и невольно обернулся на голос. Пожилой господин в добротной тёмной одежде вынырнул из-за узкой двери и смотрел на кота. "Это ваш кот, почтенный синьор", со всей возможной учтивостью осведомился Лучано, и господин наконец взглянул на него. Дворянской цепи и шпаги на нём не было, но одежда указывала на немалый достаток. Явно не лакей, а служащий рангом повыше. Спасибо, что поймали его, юноша, сказал незнакомец с тяжёлым вздохом. Вас не затруднит отнести его на кухню? Боюсь, если выпустите его из рук, опять куда-нибудь сбежит. Несколько не затруднит, заверил Лучано, застенчиво улыбнулся и добавил: Если почтенный синьор хотя бы подскажет, в каком направлении кухня. А, понимаю, вздохнул тот. Идёмте, я вас провожу. И жестом пригласил Лучана в дверь, из которой вышел. Разумеется, как и в любом палаццо, здесь имелись особые пути для слуг, чтобы как можно меньше попадаться на глаза хозяевам. Очень удобная штука. Но нужно быть своим или хотя бы знать план. Лучана прошёл за синьором пару узких коридоров со множеством поворотов и вышел к широким дверям, откуда тянуло жаром и вкусными запахами. Однако синьор в очередной раз свернул и повёл его к другой двери, плотно закрытой. За ней оказалась небольшая кухня, вылизанная так, что даже мастер Ларц остался бы доволен. У плиты хлопотала невысокая матрона приятного облика. и скорее роскошных, чем изящных очертаний. Чтобы обнять стан в белоснежном переднике, понадобилась бы парочка гвардейцев, пожалуй. Катрина, дорогая, церемон сказал синьор и взглядом указал на Лучано. Флориморт нашёлся. Не будешь ли ты столь любезна, бедняжка, всплеснула пухлыми белыми руками повелительница кухни. Отощаал-то как? Сейчас я ему сливочек и паштета. Давайте сюда, юноша. Она попыталась забрать кота, но тот снова истошно мяукнул и вцепился в Лучана, как приговорённый в надежду на помилование. Лучан вздохнул, с тоской посмотрел на тёмно-синий комзол, уже покрытый белёсой шерстью, и предложил: "Может быть, прекрасная синьора, я покормлю его на руках? Он поест и успокоится". Ой, так уж и прекрасно. Мигом заразовела щеками кухарка. Ну тогда садитесь, туточки, возле стола. Сударь Джастин, не желаете ли вы перекусить? Сеньор, поименованный Джастином, с достоинством покачал головой, но сел на второй стул напротив Лучана и сочувственно посмотрел на кота. Тот, не слезая с коленей, упоённо локал из подсунутой миски. У вас талант обращаться с животными, юноша, одобрительно сказал Джастин, глядя, как Лучана поглаживает кота по спине. Я ведь его лет 7 уже знаю, а он ко мне не идёт. И так его пытался прикормить, и так. Вот говорят, собаки по хозяину тоскуют. Но это же кот, а сколько дней голодает. В руки никому не даётся. Прямо не знаю, что с ним делать. А его хозяин — осторожно уточнил Лучана. — Его Величество ныне в притемных садах, — вздохнул сеньор Джастин и быстрым смущенным движением смахнул слезинки с уголков глаз. — Я имел честь быть его коммердинером. Да — Да-да, юноша. А это его любимый кот. — О-о-о! Лучана попытался поклониться, но с котом на коленях удалось только почтительно склонить голову. И Джастин поспешно махнул ему рукой. — Сидите, сидите. Пусть поест. — Катрина, налейте молодому человеку шамьета. — Право, сударь, — безошибочно опознал он в луча на простолюдина. — Мне жаль, что мы принимаем вас так неучтиво. Но во дворце очень многое изменилось. Очень многое. Вот и Флориморт, бедняга, утратил королевскую милость. Мой дорогой хозяин... Да будет ему хорошо в притёмных садах. Любил этого кота, как я вам даже объяснить не могу. Сам его котёнком подобрал в саду, велел держать в своих покоях, спал с ним в одной постели, даже еду разрешал брать из своей тарелки. Представьте себе. Бывало, сядет вечером, велит подать корвейна, а Флориморду сливок, и сидят, беседуют. То есть рассказывал, конечно, его величеству но утверждал, что Флориморд всё-всё понимает. Так и говорил. «Одно, мол, существо меня понимает, да и то кот». И бывший королевский коммердинер снова смахнул слезу, виновато растянув губы в подобие улыбки. Похоже, сильно у него накипело, если так искренен с незнакомцем. «Соболезную вашей потери, сеньор Джастин», — снова кивнул Лучана — и взял свободной рукой чашку с горячим шамьетом. Простите моё любопытство, но если этот кот был так дорог его величеству, что же и её величества? Ах, помрачневший камердинер махнул рукой и покосился куда-то в бок. У него, изволите ли видеть, шерсть, сказал он сдержанно, однако неодобрение так и сочилось в тоне и в взгляде. И когти. А у её величества и фрейлин роскошные туалеты. Флориморд был котом короля, но не королевы. Вы же понимаете? Понимаю, кивнул Лучана, пригубив шампанет. Про себя он подумал, что у сдешнего короля была на редкость паршивая жизнь, если спать он предпочитал с котом, а не с женой или хотя бы фавориткой. Да и пить корвейн в одиночестве, изливая душу молчаливому хвостатому собеседнику, Это о чём-то говорит. Кот, напившись, заурчал и принялся когтить луча на колени. Да уж, ни один дамский туалет не выдержит подобного отношения. А именно этой королеве можно доверить разве что ядовитую змею. С такой любимицей прекрасная бетаис нашла бы общий язык. Жалко Флориморда. Верность похвальна в любом существе. Сударь Фарл раздалось из-за двери, и Лучанов степенно уса, поставив обратно на стол чашку. Соус, который кухарка помешивала на плите, очень правильно пах тимьяном, перцем и самую малость шафраном. А вот шамьет синьори Катрине не удался. Зёрна перед помолом сильно пережарены. Для бодрости пить можно, однако удовольствия никакого. Кажется, меня ищут, виновато сказал он и на прощание погладил Флориморда. Кот замурчал ещё громче, и Лучанов вздохнул. Ну что тут поделать? Не забирать же его в верокью. Мастер Ларц не отказал бы, но коты почему-то плохо переносят порталы. Ему вспомнилось кровавое пятно на полу таможни. М да, их сейчас и люди не всегда переносят. Сударь Фарел заглянул в кухню, молоденький, богато одетый паж. Её величество ждёт вас. Лучана прямо почувствовал, как напрягся Джастин, а от Катрины, молча поджавшей губы, повеяло холодом. Да уж, в этой маленькой крепости, хранящей верность умершему королю, не любят его супругу. Знали бы, чей Лучана гость, никто бы с ним не откровенничал. Не извольте беспокоиться, синьор Джастин, тихо сказал Лучано, бережно сажая Флори Мордона на пол и подвигая к нему миску с паштетом. Я не из болтливых. Её величество не обязательно знать о таких пустяках, добавил он выразительно, взглядом указав на кота. Кстати, мой батюшка хорошо разбирается в медицине. Он и животных лечит. Попробуйте взять у лекаря настойку корня, как же она по вашему? — Скажите «Ледореа», он поймет. — Одну каплю в молоко, и сеньор Флориморт будет поспокойнее. — Только больше двух недель не давайте, иначе привыкнет, а это не полезно. — «Ледореа», — повторил Джастин, глядя на него все еще с подозрением. — Я запомню. Благодарю, сударь. Луча на последний раз кивнул, почтительно поклонился Катрине и вышел, пытаясь отряхнуть камзол. следы доверия королевского кота оказались очень стойкими ну и ладно обниматься с её величеством всё равно не придётся а остальное пустяки Грегор покидал дворец, а не мев от ярости. Гнев бушевал внутри, мешая мыслить, грозил толкнуть на что-нибудь непредсказуемое и смертельно опасное. Поэтому на парадной лестнице в холл нижнего этажа ему пришлось остановиться, вцепиться пальцами в перила и замереть, переводя дыхание. «Мэтр Бастельера?» — удивлённо окликнули его сзади — и Грегор невероятным усилием воли вернул на лицо спокойное выражение вместо стянувшей его ледяной маски. — Магистр Райнгартен, что вы здесь? — Ох, простите, Этьен, тут же поправился он. Я не хотел быть неучтивым. — Устали, — понимающе поглядел на него стихийник. На нем была не академическая мантия должного оранжевого цвета, а траурный камзол, впрочем, не черный, а серебристый. очень идущий рыжевато-русому сероглазому лорду вполне дозволенный во время королевского траура оттенок однако изящество отделки и модный покрой неприятно кольнули Грегора глупо, конечно, измерять скорбь такими вещами она не в скромности одежды и не в показных сожалениях Райнгартен по-своему проявляет уважение и всё-таки в таком изысканном и нарядном трауре невольно виделось что-то фальшивое У вас утомлённый вид, бастильера, дружески продолжил магистр, легко подлаживаясь под шаг снова начавшего спускаться по лестнице Грегора. Нельзя так себя загонять. Вы нужны королевству и нам всем. Виделись с её величеством? "Да", выдавил Грегор и спросил исключительно из вежливости. "А вы имел сегодня счастье выразить ей почтение?" Легко отозвался стихийник. Вы редко бываете при дворе, а мне приходится. С тех пор, как моя милая супруга стала фрейлиной Её Величества, я стараюсь не оставлять её здесь одну. Вы же понимаете, эти юные нахалы повсюду, а Менди так скромна, что не всегда может им дать должный отпор. Неужели для вас это такая сложность, буркнул Грегор, заставляя себя отвлечься от тяжёлых мыслей на легкомысленную болтовню идущего рядом Райнгартена. Вызовите одного на дуэль. И остальные пастерегутся проявлять лишнее внимание. Но у не у всех такая грозная слава, как у вас, улыбнулся магистер. А убивать какого-нибудь мальчишку за жаркий взгляд на красивую женщину это право не по мне. К тому же, мне нравится навещать жену. Она всегда так искренне рада, щебечет словно птичка. Ах, бастильера, женить бы, оказывается, очень украшает жизнь. Рекомендую и вам попробовать. непременно процедил Грегор сквозь зубы, про себя желая магистру провалиться подальше с его восторгами по поводу молодой жены. Кстати, а ведь это пухлая блондинка в оранжевом, что была у королевы, и есть жена Райнгарттена. Или это её сестра? Какая впрочем разница? Она ведь тоже леди Райнгартен по мужу. Снова это проклятое семейство Вальдеронов лезет из всех углов, как плесень в сыром склепе. Однако Райнгартен продолжал светский разговор, и прервать его не было никакой возможности, не обидев при этом искренне проявляющего дружелюбие коллегу по академии. К тому же Грегор помнил, как Райнгартен помог ему в деле с Морхальтом и порталами. Да и сейчас оранжевая гильдия бьётся над загадкой разлома вместе с некромантами. Ах, будь у них достаточно времени, возможно, удалось бы найти бескровное решение. Мысли сами прыгнули к Бастарду и Айлин Ревенгар. Если щенок посмеет ее обидеть, словом, взглядом, да хоть помыслом, ему смерть в портале милостью покажется. Скорее отправить за ними Эдвина. Прямо из Академии за ним и послать. Лучше бы заехать самому, но куда? Костельмара не ушел с военной службы. Сейчас он может быть и в казармах, и дома, и в городе с рейдом. Я всё думаю о сегодняшнем совете, врезался в его размышления голос стихийника. Кстати, вы о нём не забыли? А о совете, уточнил Грегор. Этьен, вы запомили, что я не магистр гильдии. Ах, оставьте, махнул тот рукой. Вы лорд-протектор, да и авторитетом в орде не пользуетесь огромным. Наверное, вы просто не успели получить приглашение. В любом случае, считайте, что я передал его сейчас. Так вот, впервые за многие годы совет собирается в таком скромном составе». Они вышли за ворота, и Райнгартен уверенно повел Грегора к собственному экипажу, ту же щегольскому, сверкающему свежей зеленой краской и с ярко начищенным серебряным леопардом на дверце. Возле экипажа маялись от скуки четыре конных гвардейца – которые при их появлении встрепенулись. "Заберите лошадь ме lordа", велел им Райнгартен и жестом пригласил Грегора в экипаж. "Зачем магистру оранжевых солдаты в сопровождении?", раздражённо подумал Грегор, всё-таки садясь, будто заворожённый. Да он любого демона прошибёт чистой силой, не хуже боевика. Боится грабителей? Смешно. Лучше бы эта четвёрка улицы патрулировала. Так вот, о совете, невозмутимо продолжил Райнгартен, с удобством разместившись напротив Грегора на мягком бархатном сиденье. Великий магистр, Крестов, Адальред и недоброй памяти Уин. Четверо из девяти. А для кворума, прошу заметить, нужно 2/3 членов совета, то есть хотя бы шестеро. Ладецкий заменит Крестофа, предположил Грегор, в самом деле задумавшись. А кто же теперь сядет в кресло архимага? И неужели среди синих и голубых не найдётся кандидат на пост? Пока не нашлось, уверенно заявил Райнгартен, и в этом ему можно было поверить. В хитросплетения гильдейских интриг оранжевый магистр был как рыба в воде. Ну хорошо, допустим. Но вы же понимаете, наш общий друг Эддерли заранее и категорически отказался от сана архимага. категорически. А жаль, как было бы удобно и логично. Он посмотрел на Грегора блеснувшими в сумерки кареты холодными серыми глазами. И Грегор только сейчас понял, зачем его вызвали на этот разговор. Ну, конечно. Старый Эддерли был самым вероятным претендентом на пост великого магистра, который устроил бы решительно всех. За ним и талант, и происхождение, и огромный авторитет. А главой фиолетовой гильдии, разумеется, в таком случае стал бы Грегор. К кому же ещё? Разве что Денвер мог бы с ним в этом потягигаться, но нельзя одновременно быть главой гильдии и службы безопасности ордена. А это место Мерзавец бы ни за что не бросил. С такими-то возможностями по службе. Да и что теперь об этом говорить? Так, и кто у нас остаётся? Бреннан. Его и магистром-то остаться еле уговорили. Ладецкий Отличный боевик, но не политик. А магистр должен держать весь орден в узде. Раверстан, более невозможной кандидатурой может быть разве что Валански. Простолюдин-выскочка и откровенный безумец. Неизвестно, как держащийся на посту магистра много лет. Возможно, он просто чья-то ширма, но это дело жёлтых. И кто у нас остаётся? Да понятно же, Некто в серебряном леопардом в зелёном гербовом поле. Достаточно молод, умён, много лет был секретарём старого Костельмара, ему даже в дела входить не придётся. Наверняка он их последние годы и вёл. Я не магистр и не имею права голоса в совете, напомнил он Райнгартуну, глядящему на него с хищным блеском в глазах. Но вы могли бы занять пост Денвера, возразил ему стихийник Собственно говоря, кто ещё? Орден Отчаяна нуждается в отважном и честном человеке на этой должности. А глава службы безопасности имеет право голосовать в совете, вспомнил Грегор, соответствующий пункту устава. Нет, нет, решительно отказался он. Разбирать грязное бельё у Вольте. Я готов оказать любую помощь в расследовании дела сектантов, но ну и только. Эциен, я вполне вас понимаю, И решительно ничего не имею против. Но голос фиолетовой гильдии у вас и так наверняка есть. Да в конце концов, кто, если не вы? Вам и беспокоиться об исходе голосования не стоит. Да, возможно, слегка смущённо улыбнулся Райнгартен. Полагаю, вы правы. Но если кто-то спросит вашего мнения частным порядком, скажу, что вы будете прекрасным архимагом, твёрдо пообещал Грегор. не поймите меня неправильно, Этьен. Если лорд Эддерли изменит свое решение, я поддержу его. Но только его. — Ах, конечно, конечно, — махнул холеной рукой в перстнях стихийник. — Об этом и речи не может быть. Да я бы сам голосовал за нашего почтенного Эддерли. Ум и честь ордена. Увы, он слишком ценит покой. Но лорду Эддерли можно только позавидовать. Он вырастил достойную смену. Если бы я мог сказать то же самое. И он пустился в описание каких-то нелепых и глупых интриг за место магистра оранжевой гильдии. Так что остаток пути до академии Грегор перенёс как поетку, из любезности делая вид, что слушает, но размышляя о своём. Время уже за полдень. С каждым часом беглецы всё сильнее удаляются от столицы, а он тратит время на болтовню. получится ли увидеться с Костельмаром перед советом Не получилось. Как только экипаж въехал в ворота Академии, к нему бросился дежурный преподаватель, чтобы сообщить: "Милордов Бастельера и Райнгарттена ожидают в зале совета". "Да-да, обоих". Вот видите, снова легко улыбнулся Райнгартен, покидая экипаж первым, хотя по этикету это следовало сделать более молодому Грегору. Вас ждут Нас, ми лорд, учтиво, но хмуро поправил его Грегор и всё-таки успел отправить по дороге сразу трёх курьеров с приказом разыскать лорда Кастельмара. Совет и вправду собрался в неполном составе. Но выглядело это менее печально, чем предполагал Райнгартен. Кресло Крестофа занял огромный, как медведь, ладейский. Родом откуда-то с северо-востока, из какой-то полуварварской страны, он был смуглым и черноволосым, лишь виски тронула проседь. Ала мантия магистра туго облегала мощную грудь. И было непривычно, почти больно видеть вместо благородного лица Крестофа это нассупленную физиономию, с карими медвежьими глазками под густыми бровями. Ах, Крестов, истинная дорвинанская кровь. Но дело есть дело, и боевикам виднее, кого избирать магистром. Кресло архимага, разумеется, осталось пустым, как и место артефактора. Но магистре Сууин сменил астроноса седой метр, похожий на потрёпанную крысу. Грегор его лично не знал. Ну встречал, разумеется, как и всех преподавателей. Что ж, этот Райнгартену точно не соперник. Ну вот, и без артефактора Кворум собрался. Для него, как и все прошлые разы, поставили стул у стены, и Грегор сел, хмурясь и жалея о потерянном времени. Вот зачем его вызвали? Хотят запихнуть в тёмный грязный чулан именуемой службы безопасности ордена. Как бы не так, Хорошо, что он может отказаться, сославшись на обязанности протектора. Милорды Райнгартен, успевший занять своё место, снова поднялся и торжественно заявил: "По праву секретаря отсутствующего великого магистра, он поклонился пустому креслу, и все разом смолкли, а потом тоже склонили головы. Позвольте считать сегодняшнее заседание открытым". Сегодня с нами два новых собрата. Поприветствуем магистра Лодейский и магистра Валлендорфа. Человек-медведь и человек-крыса разом встали и поклонились. Остальные ответили им кивком. Гревер, который терпеть не мог долгие церемонии, про себя искренне одобрил такое простое вступление в должность. Сегодня заседание посвящено вопросу, который предложила в моём лице оранжевая гильдия. продолжил Райнгартен, и глаза его вдруг лихорадочно блеснули. Оранжевая? Грегор искренне удивился. Разве первым пунктом идёт не выбор архимага? Тогда какого баргота Райнгартен вообще затевал разговор с прицелом на будущее? А стихиник продолжал, чётко и ясно роняя каждую фразу. Считаю долгом довести до вашего сведения, милорды, что Дарвена стоит на пороге катастрофы. Благодаря умелым действиям лорда-протектора опасность бунта почти устранена или будет устранена в самом скором времени. Однако силовые линии в столице, формирующие общее магическое поле, возмущены далеко за пределами нормы. Всем вам известно, что происходит с порталами. Они стали смертельной ловушкой. В городе постоянно происходят прорывы в запределье. Теперь они появляются просто от общего истончения магического поля и распространяются как дыры на ветхой ткани. Латать магическое поле в таких условиях бесполезно, нужно устранить причину. Мы работаем над этим, но победа над разломом дело времени. А в течение 1-2 дней в Дарвине откроются, по нашим расчётам, десятки точечных прорывов. Думаю, не нужно вам объяснять, что будет со столицей. Он выдохнул и обвёл взглядом всех магистров и Грегора. Сел, нервным движением взял карандаш и принялся чертить на листке бумаги какие-то загорючки. Но какого баргота? Почему этот Павлин оранжевый вёл с Грегором беседу о выборах архимага и ни словом не обмолвился, мерзавец о том, что приберёг для совета. По тому и приберёг, постарался успокоить себя Грегор. Потому тебя и пригласили. потому и вопрос о выборе архимага пока не стоит. Ну, Райнгартен, зараза хитрая. Да кто же захочет стать архимагом и сесть в кресло, над которым занесен меч такой угрозы? Что предлагает оранжевая гильдия для спасения столицы? В напряженной тишине уронил Эддерли. А Грегор подумал, что ему еще предстоит разговор со старым некромантом насчет воронов. Прямо сейчас мы ничего не можем сделать, с удивительной честностью и прямотой отозвался Райнгартен. Предотвратить прорывы невозможно. Энергетическая ткань столицы истощена. Чтобы прорывов не случилось, нужны огромные вливания силы. Потоки такой мощности питают поле Академии, но мы не можем их перенаправить. Сами понимаете, это означает оголить территорию ордена ровно с такими же последствиями. А у нас библиотека, лаборатории, веками собираемые коллекции. Адепты в конце концов. Адепт фон поставил на последнее место. Усмехнулся Грегор, чувствуя, как по спине ползёт холодок ужаса. Десятки новых прорывов. Цепная реакция. Дарвену сожрут полчища демонов. Нужно выводить людей из города, тихо сказала Децки густым низким голосом. Дома можно построить заново, если люди останутся живы. Всем дворянам уехать в поместье. Чернь, да пусть хоть в лесу и поле ночуют, им не повредит. А вот демоны В глазах боевика был не страх, но чёткое понимание, что случится, если Дарвену захлестнёт волна тварей. Милорд Протектор подал голос Бреннан, и все взгляды обратились на Грегора. Я слушаю, ровно сказал Грегор. Прежде чем решать, нужно понять. Милорт Райнгартон, вы говорите о вливаниях силы. Чисто теоретически. Магическое поле в Дорвении можно залатать, как вы изволите говорить. Теоретически можно, раздражённо отозвался стихийник. Но откуда взять потоки? Поле нужно заполнить силой, как пустой пруд водой. Тогда раны затянутся сами. Не все, конечно. Прежние прорывы уже давно стабильны. Но это меньшее зло. В любом случае, потоки взять просто негде. "Разве?" уронил Грегор. "Вы же сами сказали в академии". В глазах, обращённых на него, вспыхнуло недоверие, возмущение, ужас. Только Валански, как обычно, хранил полное спокойствие. Предметом внимания иллюзорника был большой жук ползущие перед ним на столе странными извилистыми кругами. Валански не отрывал от него глаз, будто во всём мире не было ничего интереснее. В академии, повторил он, уже понимая, что бой придётся выдержать нелёгкий. Мы перенаправим потоки, напитаем защиту Дарвены, а потом вернём их на место. Сколько времени понадобится? Безумие, слабым голосом сказал Райнгартен. глядя на него со страхом. Бастилььера, вы с ума сошли. Никто никогда такого не делал. Значит, это случится первый раз, добавил Грегор, металло в голос. Как ваш собрат, я прошу о содействии, но как лорд-протектор, облечённый высочайшей властью, приказываю. Столицу нужно спасти. Это долг ордена. А как же академия? взвизгнул новый магистр алхимии. Вы понимаете, что тут лучше вас, понимаю, прошептал Грегор. И алхимик смолк, побледнев. А что предлагаете вы? Отсидеться в надёжном месте, пока профанов будут рвать на куски? У адепта семьи в городе Дарвена, сердце страны. Вы сможете потом смотреть в лицо людям, которых бросили умирать. Но мы можем выставить заслоны, побелевшими губами продолжил алхимик. Не можем, отрубил Ладецкий. Дорвена слишком велика. Прорывы открываются стремительно, мы просто не успеем везде. И я поддерживаю лорда-протектора. Столицу нужно спасти. Мы все присягали королю и королевству. Столицу следует спасти уже потому, что прорывы вина магов. Уронил Раверстан, сидящий на своём месте с совершенно застывшим лицом. Кажется, господа, вы забыли, кто устроил первый разлом. Смотрите, как бы профаны нам об этом не напомнили. Грегор ощутил злость и облегчение разом. Пусть в словах разумника звучал недостойный мага страх. Раверстан бросил увесистую гирю осторожности на чашу долга, и весы качнулись. "Бред", вздохнул тоскливо Райнгартен. "Вы просто не понимаете". Ну хорошо. Допустим, потоки будут направлены в Дорвену. Не пройдёт и дня, как прорывы начнутся по всей академии. У нас, вы это понимаете, сорвался он на виск. "Успокойтесь, Этьен", тихо сказал Эддерли. "Мы все уже это поняли. Послушаем лорда-протектора". "Грегор, спасение Дорвэна главная задача", сказал Грегор. "Кто-нибудь может предложить иной способ?" не затрагивающую академию. Он оглядел магистров. Кто-то выдерживал его взгляд, кто-то опускал или отводил глаза, но все молчали. Значит, делаем, как я предложил. В отсутствие архимага всю ответственность за это решение беру на себя, как протектор. Что бы ни случилось, вас в этом не обвинят. Послышалась пара вздохов облегчения, тихих. но в загустевшемся безмолвии зала всё-таки различимых. Райнгартен и алхимик Валлендорф. Бреннн Эдерли туда глянули, промолчали. Но Грегор отстранённо подумал, что стихийник сейчас утратил немалую часть надежды на пост великого магистра в будущем. Что бы он ни сделал для спасения Дорвены, орден трусости не прощает. Адептов младше 17 лет следует распустить по домам. Бестрасно сказал он. То есть с первого курса по пятый включительно. Алхимики, артефакторы, иллюзорники и разомники тоже должны уйти. Они не смогут себя защитить при нападении демонов. Преподавателям синей и голубой гильдии придётся остаться. Артефакты академии нужно постоянно заряжать. Таким образом, в академии останутся только наставники, служители и старшие курсы некромантов. боевиков и стихийников. Ах, да, ещё целители. Без них никак. Все метры этих факультетов, кроме совсем старых и слабых, остаются. Десятки прорывов на огромной территории Дорвены невозможно отследить. Но те же десятки прорывов в Академии дело другое. С помощью адептов мы продержимся, пока потоки не будут перенаправлены обратно. Магистр Рейнгартен «Я надеюсь, речь действительно идет о паре дней». «Не больше», — побелевшими губами прошептал Райнгартен, и Грегор ему поверил. «В Академии, каждый адепт это знает, сплетаются потоки мощнейшей силы. Колдовать здесь намного легче, каменные химеры и горгулья оживают, кладбище приходится постоянно упокаивать, разгул дормовой энергии, что поделать». Маги Дорва Великого знали, где выбрать место. А потом академия росла, и потоки росли вместе с ней, как кровеносные жилы в теле человека. Райнгартен знает цену своим словам. Но если он говорит, что пары дней хватит, чтобы напитать иссохшую Дорвену силой академии, значит этого хватит. Да вы и правда с ума сошли, рявкнул Бреннан. Это же дети. Мы за них отвечаем. Это будущее ордена. — Дети уедут по домам, — развернулся к нему Грегор с стремительной пружиной. — Сироты и те, у кого семья далеко. Придумаем что-нибудь. Снимем гостиницы, поселим с ними преподавателей. Останутся те, кому больше семнадцати. Совершеннолетние. — Совершеннолетие мага позже, — продолжал упрямиться Брэннон. — Адепты получают перстень в двадцать четыре. — Грегор, вы отправите детей на смерть в А куда, по-вашему, я отправлял своих солдат и офицеров? тихо сказал Грегор, не имеющий ме от ярости губами. Вы знаете, сколько жизней стоила нам война. Думаете, в 25 умирать не так обидно, как годом раньше? Профаны идут в армию с 17, а то и раньше, если удаётся добавить себе возраст. Они тоже умирали, Бреннан. Шли в бой и умирали по моему приказу. Маги, да, были постарше, А остальные, как уж повезет. Наши адепты хотя бы могут защитить себя. А в Дарвине тысячи таких же мальчиков и девочек без магического дара. Их вам не жалко, магистр Бреннан? Чего стоят наши клятвы, если им придется умереть вместо нас?» Он все-таки сорвался на крик, но целитель замолчал намного раньше. Он низко опустил голову, по морщинистой коже текли слезы, скрываясь в короткой седой бороде. Грегор снова обвёл взглядом совет. Раверстан смотрел печально, но твёрдо, хотя ему как раз можно за своих не переживать, да и за себя тоже. Разумнику здесь сделать нечего. В глазах Эддерли стыла боль. Старый некромант хорошо знал, что такое смерть. Райнгартен ёжился и взгляд прятал. Пусть лишь бы всё сделал как надо. И сделает, иначе Грегор его сам убьёт. без всякого орденского суда. Валанский играл с жуком. Ладецкий глянул хмуро, а потом прогудел: "Учись прилежно, живи честно, умри доблестно, мелорды. Вам напомнить, чья это клятва. Мне всё это тоже не по душе, но если другого выхода нет, лорд Бастельера, алый факультет останется в полном составе. Я знаю своих Если отправим домой малышей, они полезут обратно через стены. Не представляю боевика, который уйдёт в безопасность, когда остальные сражаются. Лучше пусть будут под присмотром. И если что, за это решение отвечу я. Благодарю, кивнул Грегор, а потом попросил: Мэтр Ладецкий, после совета обсудим план обороны. Ника романты тогда тоже не уйдут, бесстрастно сказал Эддерли. Не за ворота же их вселые выбрасывать. Грегор, ну вы-то их знаете. Райнгартен про своих промолчал, как и Бреннан. Однако этих двоих Грегор не осуждал. Юные стихийники долго набирают мощь, от младшекурсников и правда не будет никакого толка. А Бреннан и его адепты не бойцы. Первые курсы боевиков и некромантов надо прикрепить к тем, кого поселим в городе, прозвучал уверенный голос Арверстана. Скажем детям, что они охрана слабых факультетов. Почти не ложь. Старшие адепты присмотрят за младшими, а пара десятков юных боевиков, если что, отобьётся и от демона. Грегор против воли почувствовал восхищение изворотливостью разомника. Мрачное лицо Ладетски тоже посветлело. «А вот это может сработать», — кивнул он. «Приказ охранять других мои выполнят. Скулить будут, что в настоящий бой не попали, но выполнят». «Значит, так и сделаем», — устало подытожил Эддерли. «Этьен, сколько у нас времени? Сегодня еще протянем?» «Сегодня, да», — уверенно кивнул стихийник. «Потоки начнем перенаправлять прямо сейчас, но Академия пока продержится за счет запасов». А вот завтра к обеду здесь будет преисподняя. В самом прямом смысле. И каждая смерть на моей совести, с полной и беспощадной ясностью подумал Грегор. Не солдаты, не офицеры, а юнцы, только возомнившие себя магами и магессами. Ревенгар и вороны. Но ну, вороны вернутся как раз к бою, а вот Тайлин притемнейшее Пусть она останется в стороне от всего этого. Да, она боевик и некромант разом, сильная для своего возраста, умелая. Но кровь, смерть, ужас. Убереги её от этого, такую чистую и нежную. Ладно, мелорды, времени мало, первым поднял Серверстан. Пойду отдам заместителям распоряжения. Пусть собирают малышей и отправляют в город. Магистр Брэнан, встретимся в Лазарете. Целитель кивнул, выходя из ступора, а Грегор удивлённо воззрелся на разумника. «Вы что, собираетесь остаться? Зачем?» – поинтересовался он. «А у вас так много опытных лекарей, мэтр Бастельера», с полнейшей невозмутимостью ответил вопросом на вопрос Раверстан. «Вы, может быть, не слышали, но я весьма полно изучил курс медицины под руководством магистра Морхальта». «Не кривитесь. Даже вы не станете отрицать». что учить этот мерзавец умел. И я, к вашему сведению, имею неплохой опыт операций без всякой силы, дорогой Грегор. Просто скальпелем и вот этими руками. Поднял он перед лицом две крупные смоглой кисти. У целителей всё зависит от резерва, а он имеет печальное свойство заканчиваться. Спросите у Брайнона, пригодится ли ему человек, умеющий делать такие швы, как я. Только из лазарета не выходите, Буркнул Грегор, почти устыдившись за недавние мысли. Отправить своих преподавателей и адептов и остаться самому? Этого он от разумника не ожидал. У белых ведь нет ни каналов, ни резерва. Они и не маги в полном смысле слова, хотя обладают силой. Перед любым демоном уж точно беззащитны. Да, Роберстан повёл себя достойно. Помоги нам всем притёмным. Возмолился он коротко, как перед боем. И убереги от своей милости тех, кому ещё рано в твои сады. Примерно 3/4 часа назад Лучана оставил в изящно убранной гостиной всего лишь опасную женщину. овернулся к разъярённой гадюке, тем более страшной, что внешне королева хранила ледяное спокойствие. Она всё так же сидела в кресле у низкого столика, а когда Лучанов, войдя, почтительно встал на одно колено, милостиво протянула ему руку для поцелуя, словно увидела в первый раз. Пришлось преодолеть 5 шагов, их разделяющие, и коснуться губами гладкой нежной кожи, смугло-золотистой, почти как у него. Лучана сделал это так осторожно, словно пробовал незнакомый яд. Чутьё просто кричала убираться подальше, потому что в глазах королевы, единственных живых на непроницаемом лице, бушевала чья-то смерть. Однако почти сразу она чуть прикрыла веки, скрывая взгляд. Шипу, которого позвали для заказа, глупо бояться дурного настроения клиента. М? Но Лучана сейчас боялся. до глубинной дрожи. Они доверяют чутьё ещё глупее. Ты знаешь человека, который сейчас был здесь? Королева, конечно, поняла, что они не должны были встретиться в коридоре, там никак не разойтись. Гран-сеньор Бастильера очень ровно и старательно выговорил Лучано, вовремя вспомнив сложную, но слегка похожую на италийскую фамилию. Лорд-протектор, герой «Любимец города». «Уже знаешь...» — милостиво улыбнулись ему очень умело накрашенные губы. «Высшее искусство. Сделать так, словно краски, и нет вовсе. Королева или ее горничные им обладали. Но Лучан это видел. На миг мелькнуло сладкое и острое предвкушение, что ему закажут надменного синеглазого аристократа. О, если бы!» Но Лучан промолчал, ничего не предполагая вслух. «Любимец». И к лучшему, а то выставил бы себя идиот-то. «Держись от него подальше», — уронила королева, рассеянно посмотрев в сторону окна, на которое с той стороны села щебечущая птаха. «Не вздумай попасться на глаза. Этот и мёртвого разговорит. Впрочем, неважно». Она снова обратила к луча на прекрасное лицо, больше похожее на маску. «У моего мужа, кроме законных детей от меня, Имеется сын-бастард. Живой и здоровый. Ее лицо на миг исказилось, но королева сразу скрыла волнение, продолжив. «По местным законам он имеет право на трон. Если его поддержат знать, конечно. А его многие поддержат». Лучано подумал, что всего один бастард — это весьма скромно со стороны покойного короля. «Может, их было больше?» Сидящая перед ним женщина вполне могла проверить поголовье, как опытный садовник рассаду. Но один остался. И снова Лучана не стал делать поспешных предположений. Я оказался прав. Этот юноша оказался в очень сложном положении. Прошелестел голос королевы, словно змея, наконец тронулась с места. Золотисто-смуглая рука протянулась к столику. Королева взяла с него маленькую шкатулку с драгоценностями и поставила себе на колени, обтянутая густо лиловым траурным шёлком. Луч солнца упал туда, и содержимое шкатулки вспыхнуло кроваво-красными огнями, притягивая взгляд Лучана. Рубины, крупнее, чем на подаренном перстне, роскошные, чистейшие, насколько можно судить, не взяв в руки. Кажется, гарнитур Но из чего состоит не разобрать. Я весь внимание, моя прекрасная королева, подал голос Лучана. Его ждёт корона, уронила помолчав королева. И я вовсе не намерена препятствовать этому. Я слабая женщина, мои дочери ещё малы, а на троне должен сидеть сильный мужчина и местной королевской крови. Это важно. Другого гранд-синьора Дрвинанта не примут. поэтому я весьма заинтересована, чтобы наследник трона был жив и здоров. Уверена, мы с ним договоримся. Ты ведь понимаешь меня, мальчик? Разумеется, — почтительно откликнул Солучана. Что тут можно не понять? Разве что пожалеть юного гранд-сеньора, который попадет в кольца этой золотой змеи. По губам королевы скользнула благосклонная улыбка. Тонкие смуглые пальцы — Безошибочно нащёполил в шкатулке нужную вещь ожерелье с крупными рубинами. Лучанов вспомнил подаренный перстень, предусмотрительно спрятанный в потайной кармашек. На фоне этих камней он казался весьма скромным. Такие авансом не дарят. Но Лучанов и не хотел бы получить ожерелье в уплату по окончании дела. Оно манило, притягивало взгляд, но одновременно вызывало отвращение, словно среди камней и золота притаилась ядовитая гадина а пальцы королевы погладили ожерелье с такой нежностью как приятно побеседовать с отечественником особенно после она едва заметно нахмурилась о похоже беседа с лордом-протектором оказалась далеко не такой приятной как любопытно впрочем это тоже неважно и так поговорим о наследнике К сожалению, юноша доверился человеку, которому не следовало доверять. "Ты ведь уже знаешь о демонах", требовательно спросила она, и Лучана низко склонил голову. "Прекрасно. По утверждению почтенных магов, чтобы закрыть разломы, нужна человеческая жертва, причём королевской крови. Благородный лорд-протектор предназначил для этой жертвы юнного принца". Она умолкла, задумчиво хмурясь. а Лучана едва не присвистнул. Какой, однако, змеиный клубок! Право, не хуже, чем в родной Идлии. Стало быть, лорд-протектор метит на трон. Зачем еще устранять законного наследника? А прекрасный Беатрис наверняка безразлично, какой именно супруг будет прилагаться к трону. Но, судя по ее настроению, договориться не удалось. Что ж, весьма неосмотрительно со стороны лорда-протектора. Может быть, заказ на него ещё последует? Принц покинул столицу сегодня утром, снова заговорила королева. В сопровождении одной весьма предприимчивой юной особы, ученицы лорда-протектора. Весьма многообещающей девицы, должна признать. Эта девица решила опередить своего наставника. Королева качнула головой и добавила с искренним восхищением: Какая великолепная комбинация. И в столь юном возрасте. Не знаю, что она сказала юноше, но это не имеет никакого значения. Важно лишь одно. Убив наследника, девица потеснит своего наставника и станет героиней дравинанта, едва дожив до 18 лет. Но юноша должен выжить. Это и будет твоим заданием. Ты разыщешь их и проследишь чтобы наследник вернулся в столицу живым и здоровым. Лучанов взглянул на королеву с искренним удивлением. "Охрана? Моя прекрасная королева, вы нанимаете шипа для охраны? На это есть причины". В мягком голосе прорезались стальные нотки. "Я не могу доверять никому из местных, а окружать юношу отрядом гвардии нельзя. Дело быстрое и тайное". Я сама узнала почти случайно, и слишком поздно. О, ещё бы несколько часов. Слушай внимательно, Шип. Тонкие пальцы гладили ожерелье, перебирая камни, будто полные густой алой крови. Сегодня на рассвете через южные ворота выехал отряд. Шесть человек охраны, обычные наёмники. Два дворянина, юный принц и его личный телохранитель. фраганский бритёр. И девица Магесса. Ты догонишь этот отряд и набросишься к ним, кем угодно. Не мне тебя учить. Войдёшь к принцу в доверие, станешь его преданной тенью, будешь беречь от яда и стали, как только можешь. Он должен вернуться в столицу. Слышишь? "Да, моя королева", склонил голову Лучана. "А что же, девица?" "Девица" Королева заколебалась, снова приласкала пальцами ожерелье и Лучана слегка замутила. Сцеживать яд со змей сколько угодно, но гладить их. А ожерелье всё больше напоминало ядовитую гадину. Девице придётся умереть, наконец произнесла Беатрис, как показалось Лучана, с искренним сожалением. Жаль, но она слишком опасна. «В семнадцать лет?» — позволил себе луча на тень удивления в голосе. «Неужели, Ваше Величество, с вашей мудростью и очарованием, — добавил он щепотку лести в это зелье, — не может ее привлечь на свою сторону? Если девица имеет влияние на принца и не глупа, она может быть полезна?» «Она чересчур не глупа», — усмехнулась Беатрис. «Тебе полезно будет узнать, с кем предстоит иметь дело». «Мне кое-что рассказал». человек умный, достойный доверия и знающий девицу лично, хоть и не близко. Она потеряла отца в 12 лет, несчастный случай на охоте, свидетели подтвердили. И над его телом публично отреклась от рода, потому что мать с братом повели себя слабо и глупо. Есть свидетели, что её мать обвинила в смерти мужа как раз прелестное дитя. После этого девочка нашла покровителя. самого сильного мага в Академии и, вдобавок, могущественного вельможу. Да-да, ты его видел. Лицо королевы снова исказила улыбка, больше похожая на гримасу, словно маска треснула, на миг открывая ее настоящую. О, сколько бушующих демонов ярости было под этой маской! Хм, так они с лордом-протектором поссорились как раз из-за этой ученицы, Нет, рано делать выводы. Потом продолжила королева почти с удовольствием. Ей показалось мало. Она сделала своими поклонниками лучших адептов, а самыми близкими оказались двое сильнейших из них. Конечно, это чистое совпадение, с иронией добавила королева, что один сын лорда-канцлера, второго человека в государстве после короля, а второй сын магистра гильдии которой девочка принадлежит. Оба — единственные наследники своих семей. Сильные, талантливые маги, умные. И оба старше нее, а ей тогда было всего двенадцать. Они — лучшие друзья, представляешь? Друзья, которые до сих пор не поссорились из-за девицы, а вместе пылинки с нее сдувают. Виртуозно! Очень впечатляет, согласился Лучано и почувствовал жгучее любопытство. Неужели эта девица так хороша собой? Нет, чтобы провернуть такое одной красоты мало, нужен ещё и незаурядный ум, отточенный как стилет и ядовитый как зелье. Если она в 12 крутила такие интриги, что из неё к 17 выросла? О, притёмная, благодарю за милость. Это не слабая невинная жертва, которой было бы жаль. Это достойный противник. Прелесть какая. А она не должна вернуться в Дорвену. Чуть наклонившись к нему, тихо проговорила королева, блеснув расширенными зрачками. Пусть это будет несчастным случаем. Юный принц должен тосковать о своей спутнице, а не искать её убить. Дамая королева кивнул Лучана. «Что-нибудь еще?» «На всякий случай получишь бумаги на имя дарвинанского дворянина, лейтенанта Королевской гвардии. Сам думай, использовать ли их. За местного тебя никто не примет, но всем будет понятно, под чьим ты покровительством. Это может и помочь, и помешать. Деньги, оружие, лошади. Говори, что нужно». Это всё моя забота, прекрасная королева, улыбнулся Лучано. Но за бумаги благодарю. Приятно для разнообразия побыть благородным сеньором, позволил он себе шутку, чтобы хоть немного сбросить напряжение. Гнетущее предчувствие опасности не проходило, наоборот, становилось сильнее. Будь Лучано свободен, постарался бы уже смыться подальше. Ну что, королева тянет? Заказ дан. Сделаешь дело, Титул станет настоящим. В уголь на чёрных зрачках женщины напротив зажглись кроваво-алые огоньки. Наверное, рубины отразились. Мне нужны умные верные люди, мой мальчик. Я уже многое тебе обещала. И добавлю ещё. Но предательства не потерплю. Шипы не предают своих клиентов, моя прекрасная короля. Помолчи. Её рука стремительным змеиным движением метнулась к его плечу и вцепилась в него. "Я больше не верю в истинную верность", прошептала Биатрис, глядя ему в глаза. "Предают все, даже те, кто 20 лет боготворил, клялся в любви, обожал и ничего не требовал. Даже он. И всё из-за неважно." с глухим, тщательно скрываемым отчаянием снова повторила она: Ты сделаешь дело, мой дорогой мастер Шип, и не поддашься ни на посулы, ни на прелести этой девки. Не знаю, чем она чарует мужчин, но рисковать не будем. Губы королевы раздвинулись в уродливой змеиной улыбке. между ними показался кончик алого языка. У Лучана потемнело в глазах, навалилась жуткая слабость. Он не мог пошевелинуться, крикнуть, отстраниться. С ти лет на запястье не достать. Надо было бежать сразу. Нельзя было приближаться. Идиот-то. Но сознание не гасло совсем. И Лучана с ужасающей чёткостью увидел как из огромного рубина в середине ожерелья прямо из-под пальца королевы пригнула тонкая ало-чёрная змея с фиолетовым траурным отливом. Взлетев, ужалила Лучана в сердце, и он задохнулся от боли. Смерть? Зачем? Он ещё не выполнил работу. Вспышка, и мир в его глазах на мгновение заволокло чёрно-ало-фиолетовым. а потом зрение медленно прояснилось. Луча насудорожно вздохнул. Это оказалось легко. И тело снова повиновалось ему. Ничего не изменилось? Ничего? Под сердцем шевельнулось что-то ледяное, мучительно чуждое и невыносимо мерзкое. Он молча посмотрел на королеву. На губах Беатрис играла холодная улыбка. Но губы снова выглядели вполне человеческими. Красивые губы красивой женщины. Я больше не верю ничьей верности, мальчик, мурлыкнула королева, словно сытая кошка. Это заклятие. Ты ведь уже догадался. Единственное, что оказалось настоящим в его любви. О, гран-синьор, когда-то умел делать подарки. Сделаешь дело, вернёшься ко мне, и я его сниму. Но если предашь, где бы ты ни был, Смерть покажется тебе милостью. Снять его без моего разрешения невозможно, даже не думай об этом, улыбнулась она самодовольно. Скорее оно тебя убьёт, чем отпустит. Ну-ну, не сверкай так своими красивыми глазками. Ты ведь и не собирался меня предать, правда? Значит, бояться тебе нечего. Это было лишним, процадил Лучано, борясь с диким желанием как угодно влезть себе под рёбра, сталью или голыми пальцами. и выдрать оттуда мерзкую гадину. Я бы и так вас не предал, и гильдия об этом узнает. О, да сколько угодно, рассмеялась женщина в кресле, разом расслабившись, словно с выпущенным заклятием из неё самой выдернули напряжённую струну. Ты и правда думаешь, что гильдия поссорится с королевой Дорвинанта из-за младшего мастера? Не глупи, мальчик. Если ты не справишься, я просто куплю ещё одного. На любого найдётся свой поводок. А теперь иди. Бумаги тебе пришлют через час. И возвращайся с моим принцем, но без девицы, мастершип. Если дорожишь своей жизнью. Лучанов встал и молча поклонился. Не из учтивости, а слезлось с него сухой змеиной чешуёй. Он поклонился своему проигрышу и своей смерти. Его отпустят после задания, снимут проклятие. Ложь. Наглая, спокойная ложь в глаза. Когда на кону целое королевство, свидетелей после игры не оставляют. И гильдия действительно не поссорится с Беатрис. А мастер просто не узнает правду. Да, можно передать ему весточку. И что? Глупо думать, что мастер отомстит за неудачника. Настолько бездарного, что дал себя подловить. Лучана сам виноват. Предупреждала ведь его гадалка, что судьбы не избежать. Осталось только выполнить последнее в его жизни заказ, а потом уйти красиво, если получится. Хорошо бы прихватить с собой прекрасную золотую гадюку. О да, непременно стоит об этом подумать. Но сначала дело. Он повернулся и вышел из королевской гостиной, чувствуя себя прекрасно. Живым, здоровым, полным сил. Словно и не свернулась под сердцем ледяная, ядовитая гадина. Всего лишь еще один заказ. А потом титул, деньги. Счастливая, свободная жизнь вдали от гильдии, под покровительством прекрасной королевы. Пробегающий мимо паш со спугом покосился на истерично расхохотавшегося куда-то в пустоту лучана. А вот это уже глупо. Нельзя привлекать к себе внимание и умирать раньше смерти определённо не стоит. Умереть придётся неизвестной девице, откусившей кусок больше, чем может проглотить. Очень интересно будет напоследок с ней познакомиться.